Часть вторая. Десять. Не сказать, чтобы Зоя по-настоящему была в лесу одна. Ее постоянно окружали и беспилотники размерами с насекомых, и покрупнее, и дистанционно управляемые роботы на пауковых ножках. Кроме того, девушка оставалась связанной с Ембуку плотной телеметрией. Тем не менее, она чувствовала себя одинокой невыразимо одинокой, особенно после полуночи. Собственно, для того Зоя и появилась на свет, для этого одиночества. Побуждение закрыться, отгородиться от всех было вшито в ее ДНК. Это была та же генная модификация, которую первые койперовские колонисты несли в себе за орбиту Нептуна. Раса монахов вырезающих себе обиталище в замороженных глыбах под светом далеких звезд. Одиночество Зою не страшило. Но это совсем не значит, что она не боится. Зоя поняла, что ее пугает очень даже многое. После полуночи девушка пробудилась в темноте своей палатки. Палатка была простой сделанная из пенистого полимера. Ее задача заключалась не в том, чтобы защитить Зою от стихии, такую защиту обеспечивал костюм, а в том, чтобы спрятать ее от диких животных. Костюм биозащиты был полуоткрытой системой. Зоя несла с собой запас еды и воды в стерильных контейнерах с герметично закрывающимися наконечниками но выбрасывала неизбежные выделения, иначе говоря, мочу, фекалии и СО2. Эти выделения очищались аппаратами и нанобактерами костюма, но даже стерилизованные человеческие отходы притягивают хищников ИСИС как магнит. Твердые и жидкие компоненты можно удержать и закопать, Но дыхание и пот спрятать гораздо сложнее. И здесь на помощь приходила палатка. Она медленно обменивала внешний воздух, мало-помалу выпуская молекулярную подпись Зои через астматические фильтры и фильтры нера. Но идеальных систем не бывает. Потеря океанической станции 10 дней назад наглядно это показала. Системы несовершенны, или же они не вполне адаптированы к биосфере Исис. И это наводило на невеселые мысли о том, что даже сейчас Зоя может притягивать ночных хищников, незамеченных охранными системами периметра. Вот, скажем, деревянное постукивание вдали. Может, это и ветер в деревьях, а может, «Чушь!» — Зоя рассерженно села, потеряв всякую надежду на сон. Как оказалось, в костюме биозащиты не так-то уж просто отдыхать. Он добросовестно передавал коже Зои давление от каждой веточки и камешка под мягким полом палатки. Впрочем, ночные страхи причиняли куда большее беспокойство. Целая армия роботов-беспилотников без устали сканировали периметр, выискивая признаки движения или характерные молекулы. Ни одно живое существо крупнее червяка не могло к ней подкрасться. А палатка Зои, пусть и не идеальная, от червяков уж точно защищала. Значит, к черту все эти страхи, которые ее гложат. Просто она слишком беспокойна, вот и все. Зоя натянула на себя защитные чулки, открыла полог и вышла в ветреную тьму леса Исис по виду напоминающего заросли саговников. Единственный свет падал с закрытого пологом леса небо с рассыпью звезд. Впрочем, его хватало, чтобы фотоумножителю было с чем поработать. Через линзы в радужной оболочке лес казался отображением приземистых стволов деревьев, стоящих на разбросанной сетке, оборванной ветром листвы. Отображением плоским и жутковатым. Зоя настроила линзы на поиск источников тепла и не увидела почти ничего, кроме несколько сидящих на высоких насестах авиантов. Да, рубких падальщиков, вроде мыши, по размеру вряд ли крупнее большого пальца Зои. Ничего такого, из-за чего стоило бы терять сон. Зоя вновь подняла голову к небу. Самая яркая звезда была вовсе не звезда. Это была планета, названная Кроном, неким математиком-ботаником с Земли, когда ее открыли столетия назад. ГИГАНТСКИЙ ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ СИСТЕМЫ ИСИС Сегодня Крон находился в Афелии, самой удаленной от звезды точки своей орбиты. Газовый гигант внес свой вклад в геологическую историю ИСИС, защищая звездную систему от каменных и ледяных обломков. В небе ИСИС кометы были редкостью. Никакой он не Титан. — подумала Зоя. — Скорее, огромный ангел-хранитель. Раздалось тихое шипение. Это проснулся динамик во внутренней мухе. Зоя! — раздался голос Темахайса. — Судя по твоей телеметрии, ты вышла из палатки, а твой пульс повышен. Полагаю, ты не спишь? — Вообще-то я не луднатик, если ты об этом... Услышав его, голос Зоя испытала огромное облегчение. «Не спится?» «Есть немного. Это не проблема?» «Нет, совсем нет». Голос Тема был негромким, и от этого Зоя еще острее ощутила, что стоит посреди чужого леса одна одиношенькая. «Ямбуку недалеко, это правда». Но Ямбуку — наглухо закрытая система, хрупкий пузырек Земли. Зоя покинула этот пузырек, и теперь она снаружи, затерянная на Исис. На планете, где нет ни искусственных огней, ни дорог, ни уютных жилищ, нигде от горизонта до горизонта, и за горизонтом тоже ничего нет только еще такой же горизонт, за которым идут новые параллели. От горячей, пятого уровня зоны планеты, Зою отделяет лишь мембрана в несколько молекул толщиной. Неудивительно, что устройство и персонал решили воскресить ее геном из старых запасников. По крайней мере, одиночество на Исис хоть отбавляй, не меньше, чем на самом пустом, и бесплодном объекте пояса Койпера. И планета эта гораздо, гораздо дальше от дома. Зоя, я здесь? Мы засекли крупное животное, которое идет параллельно твоей позиции, метрах в пятидесяти к северо-северо-западу. Беспокоиться не о чем, но будет лучше не оповещать о твоем присутствии. Несколько минут постарайся не двигаться. Вернуться в палатку? Пока предлагаем остаться снаружи и быть мобильной. Жаль, что ты вышла, не сверившись с нами. Пожалуйста, стой, где стоишь, и позволь роботам выполнить свою работу. А ну что, подкрадывается ко мне? По всей видимости, просто проявляет любопытство. Пожалуйста, помолчи. Зоя вслушалась в темноту но ничего не услышала. Что же это за крупное животное? Скорее всего, три раптор, — подумала она. Зоя нарисовала его в своем воображении. Восемь конечностей, четыре нижние лапы и четыре передние, на приподнятой верхней части туловища, крепкие, словно закаленная сталь клешни. Костюм девушки достаточно прочен, Чтобы защитить от укусов мелких животных и беспозвоночных. Но он не рассчитан на промышленный резак, три раптора. Зоя, я думала, ты просишь меня помолчать? Если не будешь кричать, то все нормально. Ты можешь устроиться поудобнее? Девушка осмотрела землю, выхватила взглядом поваленный ствол дерева и уселась на него. Крошечные насекомые из потревоженной колонии забегали по ее ботинкам. Совершенно безвредные. Зоя их просто проигнорировала. «Поудобнее, понятие растяжимое, но, по крайней мере, мы можем поговорить. У тебя снова ночная вахта? С полуночи до зари, пока ты не вернешься». Ей это польстило, в дополнение к страху. Зоя все время думала, не могла не думать, о том, как оставалась наедине с Хайсом в предбаннике, как рыдала в его объятиях, узнав о трагедии на Океанической, и как в ту ночь нашла дорогу к нему в кубрик. Вспомнила об его прикосновениях, жадных, но нежных. К Зое в жизни никто и никогда так не прикасался. И она дозволяла эти прикосновения, поощряла, пугалась их. Страшновато там у тебя, твой пульс снова подскочил. Зоя вспыхнула. Слава богу, хоть и это останется незаметным, если, конечно, телеметрия и это не выдаст. Просто со всех сторон тьма. Понял. Ветер с запада зашевелил листву на деревьях. Без сомнения, этот же ветер сейчас уносил ее запах глубже в лес. Нет, лучше об этом не думать. Тем? Что? Ты вырос в поясе Койпера, клан Ретторн, так кажется? Верно. Торн, крупное койперовское поселение в ближней зоне Орта, одно из самых старых, три четверти джи. «Побольше оси, так что мне было несложно адаптироваться к Исис». «Счастливое детство?» «Достаточно счастливое», — помолчав, ответил Хайс. «Приют или биологическая семья?» «Биологическая. В Ретурне приютов нет. Мы консерваторы». «Скучаешь по поселению?» «Частенько», — отвечает осмотрительно. — поняла она. — Держит в уме и саму Зою, и ее трудное детство. — Знаешь, все было не так уж плохо, как ты можешь подумать. Быть ребенком в детском доме, по крайней мере, до Тегерана, мне нравилось быть с сестренками, с нянечками. Скучаешь об этом? Есть вещи, которых не вернуть. То чувство, когда находишься в том месте, которому принадлежишь. «Исс, никто не принадлежит!» Мембрана на ее костюме была чрезмерно чувствительной. Зоя вздрогнула, когда ей на плечо упал листочек. «Зоя!» «Извини, ложная тревога! Поднялся ветер! Такое чувство, что скоро пойдет дождь!» — сказала она и спросила себя. «Почему с Хайсом легче говорить через коммуникатор, а не лицом к лицу?» Знаю, какой я должна казаться человеку Скойпера, я имею в виду, учитывая, как меня растили. Детство никто не выбирает, Зоя. Как женщины-аристократки в Китае, в старину, их ноги втискивали в крохотные туфельки, понимаешь, о чем я, вынуждались соответствовать чужой идее о красоте или пользе. — Зоя, — сказал Булахайс и помолчал. «Старая Койперовская Максима, сломленный человек, не может быть хорошим инструментом. Ты не могла пережить то, что пережила. Не будь у тебя внутри твердого стержня, присущего тебе и только тебе!» Теперь помолчать пришлось ей. Тео уговаривал «Ты играешь в прятки, Зоя, опять от меня прячешься!» Но Тео всегда открывал ее тайны, большинство из них. — А теперь помолчи, Зоя, еще немного, — сказал Хайс. Цель снова развернулась. Роботы ее отвлекут, но постарайся не привлекать внимания. И, Зоя, пожалуйста, отключи режим ночного видения. Линзы дают утечку света. Твои глаза сверкают, как у кошки. — Ты меня видишь? — удивилась Зоя. Не сказать, что эта мысль ее порадовала. Я отслеживаю один из беспилотников, а теперь помолчи, я буду держать тебя в курсе. Зоя вздохнула и выключила фотоумножитель. В мгновение око тьма сгустилась и стала абсолютной. Девушка закрыла глаза и стала вслушиваться. К этому моменту ветер стал сильнее. Облака затянули небо и закрыли звезды. Судя по утреннему метеопрогнозу с запада, надвигается холодный фронт. По навесу листвы забарабанили первые капли дождя. Из-под леска донесся шелест, может, в нескольких метрах от нее. Пульс Зои вновь подпрыгнул. — Это робот, охраняющий твой фланг, — сказал Хайс. — Знаю, что ты ничего не видишь. «Но сейчас я прошу тебя сидеть спокойно, как можно тише!» Зоя не могла разглядеть рыскающего по лесу Трираптора, но ее костюм транслировал его запах. Не настоящие молекулы из воздуха, разумеется, но электронное щекотание соответствующих клеток рецепторов, отдававшихся в носу слабым эхом чего-то резкого и горького. Теперь животное было близко. Получившие ночью свободу беспилотники жужжали вокруг нее. Только сейчас Зоя наконец услышала звук чего-то живого и крупного, продирающегося через заросли. Такое ни с чем не спутаешь. — Спокойно, Зоя. Тео учил ее быть более дисциплинированной. Девушка широко распахнула глаза и представила — что видит Тираптора, по крайней мере, его глаза, дающие отблеск последних звезд на восточном небе. Классические глаза хищника, настороженные и желтые, как крон, сейчас исчезнувшие. Посиди еще немного, Зоя. Тираптор наверняка погнался за каким-нибудь роботом-пауком. Еще чуть-чуть, Звуки удалялись. Зоя осторожно подняла лицо к туманной завесе дождя. Скучаю по элам, прошептала она. Знаю, Зоя, я тоже. Наше время на исходе, правда? Надеюсь, нет.